Им недолго пришлось томиться в плену. Василий Иванович, его жена и брат Дмитрий умерли через несколько месяцев, причем в Москве пытались приписать их смерть насилию или последствиям дурного обращения с ними. Иван, вскоре выпущенный на свободу, поступил в Польшу на службу. В 1619 году при обмене пленников он возвратился на родину где жил в безвестности. В 1620 году останки его братьев и невестки были перевезены в Варшаву и с пышностью погребены в часовне, местонахождение которой все еще служит предметом горячих споров. Достоверно только то, что в 1817 году по странной игре судьбы, превратности которой Жалкевский как будто предчувствовал, Это место, или же другое близ него, должно было послужить местом для православной церкви. Проект этот, вначале заброшенный, недавно был осуществлен. В 1893 году гимназии, в которой потомкам победителей 1611 года польская история недавно еще преподавалась на русском языке, пристроен был храм, на византийском куполе которого – возвышался крест, отлитый из бронзы пушек, отнятых в 1612 году у польских защитников Кремля. Надпись, некогда сделанная на усыпальнице несчастной семьи, служила в России предметом неправильных толкований, напрасно придававших ей оскорбительный смысл. Карамзин, однако, с точностью воспроизвел ее, и она делает честь, чувством Сигизмунда, который, как гласит эта надпись, хотел, чтобы в его царствовании даже враги и узурпаторы не были лишены подобающего погребения. Надпись исчезла вместе с усыпальницей. В 1635 году, после заключения мира в Поляновке, временно примирившего Польшу с Московией, сын завоевателя Смоленска Владислав отослал печальные останки в Москву, где они были преданы окончательному погребению в общей усыпальнице московских государей в Архангельском соборе. Итальянский художник Долабелла, служивший в то время в Польше, изобразил в двух посредственных картинах «Взятие Смоленска» и «Унижение Шуйских». Эти картины – дольше оставались в Варшаве, но и они впоследствии были переданы Августом II Петру Великому. В.В. Голицын и Филарет были также подвергнуты заключению. После полугодового пребывания в одном из владений Жалкевского в Камионке их заключили в великолепный замок Мальборг, Мариенбург. В 1619 году Голицын, получил свободу, но умер на пути к Вильне. Филарет возвратился в Москву, чтобы там занять первенствующее место среди устроителей новой судьбы своей родины, уже освобожденной и умиротворенной. В 1611 году по всей Европе прогремела слава уже выпавшая оказалась на долю Польши и короля Сигизмунда. В Варшаве и Кракове народ ликовал, а в Риме с блеском торжествовали победу католической цивилизации над московским варварством. 7 августа папа даровал полное отпущение грехов богомольцам в церкви святого Станислава, патрона Польши. В доме иезуитов, находившимся рядом с этой церковью, на Компидолье, устроив празднество, во время которого был зажжен особый фейерверк, аллегорически изображавший белого орла Польши, превращающего одним прикосновением в пепел черного орла Московии. Эти торжества, уже сами по себе неприличные, при тогдашних обстоятельствах, получили еще более неуместный оскорбительный характер вследствие сопровождавших их толкований. Хотя Жалкевский придавал своим речам относительно умеренный характер, товарищи его в сенате и польском правительстве не проявляли такой же сдержанности. Полковник Винсент Крукевницкий, говоря в Смоленске от имени польской армии, сам коронный вице-канцлер Феликс Крысский, В Варшаве говорили о завоевании Москвы, как о деле конченном. «Глава государства и все государство, государь и его столица, армия и ее начальники – все в руках короля», – заявил Крысский. Неуместность этого нелепого заявления была очевидной. В это самое время польский гарнизон – окруженный волной мятежа, вел в Москве отчаянную борьбу, которая с каждым днем становилась безнадежнее. Сигизмунд употребил все свои усилия, на которые был способен, а Польша, удовлетворенная достигнутым ранее, продолжала упорствовать в отказе средств на продолжение борьбы. Четно осенью 1609 года король обращался к сеймикам прежде так благоприятно расположенным, с небывалым единодушием они на этот раз отклонили всякое свое участие в предприятии так блестяще начатом. В этот промежуток времени отсутствием короля воспользовались участники недавнего ракоза Гербурт и Дьявол Стадницкий. Они снова принялись ковать козни в стране, вводя сношение с Гавриилом Баторием, племянником знаменитого Стефана, подбивая его требовать себе наследие дяди, и шляхта, хотя и не действовала заодно с этими агитаторами, под их влиянием проявляла свою склонность перечить правительству. Уже надвигались сумерки над этими богами, Либерум Вета и их ближайшие потомки – принуждены будут из года в год ожидать возвращения сомнительного рассвета, повторяя из рода в род печальную местную поговорку «Пока солнце взойдет, роса очи выест. Смоленск на время оставался владением Польши, но, владев городом, король и поляки повернулись спиной к цели, которую не должны были выпускать из виду. Сигизмунд весьма навредил своим московским верноподданным, а вся Польша дала в руки сторонников ополчения грозное оружие. Если, несмотря на свое отчаянное положение, Гонсевские и его товарищи еще целый год вели эту героическую, но бесполезную борьбу, это надо приписать тому, что военные качества их противников не соответствовали числу и мужеству бойцов, особенно тому, что эти... Беспорядочные отряды, как мы знаем, с политической точки зрения, по самому составу своему оказались непригодными для исполнения взятой именно на себя задачи.